т а т ь я н а Охитина, Ленка и Призраки. История первая. н е з в а н ы й гость. Вечер наконец-то наступил. Ленка вернулась с работы, достала из холодильника недоеденный торт, налила ч а ю в большую глиняную кружку и, включив любимый сериалчик, ь приготовилась приятно провести время. Отхватив ложкой кусок бисквита, щедро с д о б р е н н о г о кремом, она поднесла его к рту. И в этот момент боковое зрение засекло нечто странное. Ленка повернула голову и взвизгнула. Рука дрогнула, торт шмякнулся на колени кремом вниз, поверх выплеснулся чай, к счастью слегка остывший. Причина испуга: полупрозрачный мужик косоворотки п о в е с е л в воздухе еще несколько секунд и исчез. Глюки, подумала Ленка, оглядывая заляпанные штаны. Кажется, тортик уже того забродил. Она снова вспомнила мужика, зябко передернула плечами и отправилась на кухню за салфетками. Ленка жила одна, никаких мужиков в квартире не в о д и л о с ь уже лет пять, тем более таких до потопных. Она подумывала завести кота, но мысль об уборке лотка не давала желанию осуществиться. Мысль о собаке тоже не радовала. С животиной придется гулять, а этого Ленка не любила. Пару лет назад она завела рыбку и даже дала ей имя Константин, но Костик сдох через две недели. Зато сериалы и тортик ее ни разу не подводили до нынешнего дня. Выбросив ошметки в ведро, Ленка принюхалась к оставшемуся куску и, подумав, вернула его в холодильник, после чего отправилась ванную. Бросив грязную одежду в стиралку, она решила принять душ. Наплескавшись волю, довольная и распаренная, она приготовилась выйти в мир, одернула штору и завопила, схватила бутылку с шампунем и запустила ее туда, где бледным пятном колыхался косовороточный тип. Отвали, извращенец! Призрак колыхнулся и исчез. Выкину, рассердилась Ленка, выкину торт ко всем чертям. Завернувшись в полотенце. Она выглянула из в а н н о й убедилась, что горизонт чистый, и пошлепала на кухню. Кусок из холодильника решительно отправился в ведро. Подумав, Ленка достала аптечку, нашла упаковку активированного угля и, выпив половину, наконец-то успокоилась. Желание смотреть сериал пропало. Кое-как высушив волосы, она отправилась спать, накрывшись головой одеялом. Свет выключать не стала. Проснулась Еленка раньше будильника, огляделась, никого, умылась, расчесала торчащие во все стороны волосы, собрала их хвост и, натянув слегка помятую офисную форму, пулей вылетела из дома. Глядя на нее в окно, призрак покачал головой. Впрочем, л е н к а этого уже не видела. Офис кипел, по разгороженному на к л е т у ш к е залу. Сновали коллеги, кто-то с бумагами, кто-то с кружками, а кто и просто так. Гудел ксерокс, кто-то говорил по телефону. В привычной суете не было места странностям. Нырнув рабочий омут, л е н к а воспрянула духом, поздоровалась с проходящей мимо бухгалтершей Валентиной, зашла к себе за перегородку и с воплем вылетела обратно. Ты чего? Валентина остановилась. Там, там, прохрипела Ленка, тыча пальцем сидящего на ее стуле призрака. Тот смотрел на нее сердито и сукаризной. Таракан что ли? спросила бухгалтерша. Нет. Мышь. Валентина перешла на ультразвук. Гоман в зале мгновенно стих. Нет, торопливо произнесла Ленка. Все в порядке, показалось, и нервно рассмеялась. Шутка, забудь. Валентина посмотрела на нее с подозрением и отправилась дальше. Народ снова загалдел. Ленусь, ч о было-то? К ней подошел менеджер Лёха, давно подбивающий клинья. Нормально всё. Ленка заглянула к себе еще раз. Призрак исчез. Она схватила кружку и отправилась за кофе. В комнатушке для перекуса удалось разжиться еще и печеньем. Поэтому возвращалась Ленка уже в куда более приличном настроении. Правда по дороге оно все равно испортилось. Слышали, з а й ц е в а т о того? Донеслось из приоткрытой двери бухгалтерии, когда Ленка проходила мимо. Нервишки сдали. Но «Ну, чего ты хочешь без мужика-то? Да замуж девке пора. Пора это точно. Как думаешь, ей кабачки нужны? А то мне их уже девать некуда. Да чтоб вы лопнули с п л е т н и ц ы вместе со своими кабачками, подумала Ленка, уходя. Вернулась к себе, опасливо заглянула за перегородку, чувствуя устремленные в спину взгляды. Никого не обнаружила и, выдохнув, принялась за работу. Скорее ей стало казаться, что все обошлось, и они забыли. Однако, вернувшись с обеда, она обнаружила на столе визитку с телефоном частного психиатра. помянув Валентину непечатным словом, Ленка швырнула визитку в мусорное ведро и принялась за дела. Когда она наконец подняла голову, то обнаружила, что офисный зал пуст. За окном темно, часы на д в е р ь ю показывают четверть одиннадцатого, а возле ксерокса плавно колышется на с к в о з н я к е тип в косоворотке. Опомнилась Ленка уже на улице, с сумкой в одной руке и с визиткой в другой. Как она вытащила ее из мусорки, в памяти не сохранилось. Указанный адрес находился не подалеку. Вряд ли этот доктор работает допоздна, подумала Ленка. Просто прогуляюсь. Она посмотрела налево, где сиял вывеской винный магазин, и отогнав мысль прикупить бутылку другую для утешения, повернула направо к старому городу. Дом на пересечении Тихой и Садовой. Встретил ее слабо освещенным окном на первом этаже и медной табличкой у входа. Доктор Герд, частная практика. Взявшись за массивную кованую ручку, Ленка потянула дверь на себя и услышала, как в глубине дома звякнул колокольчик. п о л у т е м н о й п р и х о ж е й было пусто. Ленка собралась было уйти, когда услышала отдаленное: «Проходите, не стесняйтесь. Первая дверь на право». с к о р е она оказалась в сумрачном, но довольно уютном кабинете. Хозяин добродушный пожилой старичок с чеховской бородкой поприветствовал ее ободряющей улыбкой, оторвавшись от разложенных на столе бумаг. Милости прошу, моя дорогая. Он указал на кресло. Поведайте, что вас ко мне привело, и я постараюсь вам помочь. Ленка немного поколебалась, но потом вспомнила о том, что может ждать ее дома, и поведала ему о своей беде. Так значит вы видите призраков? Подытожил доктор Герт ее сумбурный рассказ. Ленка вздохнула. Да. Вы имеете в виду его? Доктор указал в сторону двери. Ленка повернула голову и подскочила на месте. Там на старинном деревянном с т у л е сидел мужик к о с о в о р о т к е Так я не сошла с ума. Вы тоже его видите? О да, моя дорогая, вижу. И п р е т л и ч н о С ума вы не сошли, можете быть спокойны. Любезный доктор обратился к призраку. Оставьте нас. Мужик с обиженным видом исчез. Круто вы его! Восхитилась Ленка. Практика. Вы тоже можете научиться, Ленка сникла. Я бы хотела вообще их не видеть, произнесла она, глядя в пол. Затем скинула голову. За что? Я ведь им ничего плохого не сделала. Зачем мне это проклятие? Это не проклятие, а дар, горячо возразил доктор. Но я не хочу. А это уже не нам решать. Но почему я? Как знать? Возможно, способность видеть умерших досталась вам по наследству, или, напротив, вы первая ее обладательница в своем роду. Теперь это уже не важно. Главное научиться с нею жить. Да как можно этому научиться? О, дорогая моя, поверьте, научиться можно чему угодно. Возможно, эта способность чем-то вам поможет, а я помогу вам примириться с вашим даром. Когда обнадеженная и вновь обретшая душевное спокойствие Ленка покинула кабинет, призрак косоворотки вновь появился на стуле у двери. Что же вы так, Батенька? – п о п е н я л ему доктор. В который раз одно и то же. Для нас любой человек способен видеть на вес золота, а вы их с ума сводите. Не нужно так пугать. Живые люди в п е ч а т л и т е л ь н ы их нервное устройство материя тонкая. Ну, доктор, это уж вам виднее, пробасил призрак. Я свою задачу выполнил, способности у девчонки проявились, к вам я ее и привел. А дальше забота ваша, успокоить ее до да н е р в и ш к и подлечить. А мое дело маленькое, и исполняю я его по мере собственного умения. Призрак насупился. Я в отличие от вас в академиях не убучен, простым к р е с т ь я н и н о м землю топтал. Друг мой, я вовсе не хотел вас обидеть. Доктор поднялся и з з а стола и, приблизившись, сел рядом на свободный стул. Тем более, что сходство у нас с вами гораздо больше, чем различий. Он с грустью посмотрел в зеркало напротив, где отражались два пустых стула. Да не обиделся я, мужик махнул рукой. Просто так иногда тоскливо бывает. Хотите об этом поговорить? о Живился доктор. Не держите в себе. Расскажите, и я постараюсь вам помочь. До утра масса времени. Прочем, мой правнукурядли нас здесь заметит, даже если мы продолжим беседу во время его приема. Как все-таки удачно, что он пошел по моим стопам. И хорошо, что он не любит яркого освещения. Иначе успокоить нашу юную барышню. Было бы гораздо сложнее. Простите, я отвлекся. Итак, что же вас беспокоит? Да вы, Кондратий, не стесняйтесь, облегчите душу. Доктор Гер, как мог, пытался разговорить своего молчаливого визави. Хотите, я начну первым. Вот увидите, это просто. Я, к примеру, очень обеспокоен тем, что смертные нас не видят, и все наши труды пропадают зря. А ведь сколько хорошего мы могли бы сделать! И он пустился в пространный монолог о тяжелой доле призраков. Однако вскоре его слова прервал не мелодичный звук. Это храпел Кондратий. Доктор Герд посмотрел на спящего крестьянина с легкой укоризной, после чего продолжил размышлять вслух. За двести лет призрачного существования... Он привык к отсутствию достойного собеседника. Не помешала ему и пришедшая утром уборщица, которая принялась махать шваброй у него под ногами, точнее сквозь них, выметая из-под стульев шарики пыли. Двигать стулья ей было лень, и доктор хотел было п о п е н я т ь ей, но в последний момент передумал. Все равно не услышит. в с к о р е в кабинет пожаловал нынешний владелец, герцмладший. п р о ч е м младшим его можно было назвать лишь условно. Седовласому с т а р и ч к у давно перевалило за семьдесят. Доброе утро, дорогой правнук, поприветствовал его призрак. Тот естественно не ответил, принявшись перекладывать бумаги на столе. Чуть позже потянулись посетители. Кондратий по-прежнему спал. Призрачный доктор, сложив руки на груди. принялся наблюдать за ходом приема, по мере необходимости давая потомку советы, увы, остающиеся без внимания. Спокойствие оказалось нарушено в самый неподходящий момент. Посетительница, симпатичная молодая особа, как раз перешла к подробностям своего романа с начальником, когда в кабинет с криком ворвался отставной гусар Курятьев. Доктор, беда. И тогда он мне говорит, Леночка, а как вы смотрите на то, чтобы нам с вами уединиться? Молодая особа и у хом не повела, продолжая рассказ. Что случилось, милейший? спросил доктор Герд, скрывая досаду. Он не считал себя сластолюбцем, но все же не видел причин отказывать себе в удовольствии послушать что-нибудь интересное. Кондратий перестал храпеть и тоже воззрился на визитёра. Беда, повторил к у р я т ь е в Вздорная старуха опять разбушевалась. Только вы, доктор, способны её унять. Уж не откажите. Идёмте, доктор без лишних слов поспешил к выходу. В доме, куда они прибыли, царило безумие. Летали клочки газет, срывались с пола кастрюли, чашки и банки с крупой. Старуха домная и впрямь разошлась не на шутку. Прекратите сейчас же! воскликнул доктор с порога. н е пристало призракам так себя вести. А! -а завопила виновница безобразия. А им пристало, да? Они мою прялку выкинули и самовар и шаль с розами. Она все равно сгнила. Вклинился отставной гусар. А ты молчи! И рад накинулась на него Домна. Сам-то куда смотрел? Гусар потупил взгляд. Поставленный присматривать за местными призраками, он не мог повлиять на смертных. Эти живые ни во что нас не ставят, не слышат, не видят. Вещи наши выкидывают. с и с к а з и в ш и м с я от злобы лицом она скинула с полки сахарницу. Хозяйка, жавшаяся к стеночке в коридоре. взизгнула. в Нравится? взревела Домна, присоединяя к с а х а р н и ц е коробку с чаем. Хозяйка завопив, бросилась на улицу. Успокойтесь, а то они вызовут папа с к а д и л о м Попытался угомонить старуху доктор. Да был тут уже один. Домна скривила губы. н а топтал, н а д ы м и л и ушел. А если они придумают что-нибудь посерьезней? А мне плевать. и думно продемонстрировала, как именно украсив призрачным пятном дверь холодильника. Рановато, конечно, но делать нечего, вздохнул доктор и, обратившись к а н д р а т и ю спросил: "Где, говорите, живет наша девочка?" Ленка наслаждалась выходными, развлекая себя старым добрым боевиком, когда суровый герой пристально посмотрев ей в глаза. произнес л е г е н д а р н о е Алби Бек, над духом раздалось деликатное покашливание. Еще через секунду взору п о б е л е в ш е й л е н к и предстали уже знакомый косовороточный мужик и его не менее знакомый спутник. Доктор, вы тоже призрак? – пискнула Ленка бледнее и потеряла сознание. Все-таки рано, расстроился доктор Герт. Тщательно рассчитав траекторию, он толкнул стоящий на столике бокал. Остывший чай щедро о к а т и л Ленку. Заворочившись, она открыла глаза и с воплем вскочила: "Эй, вы чего? Извините, моя дорогая, иного способа привести вас в чувство я не нашел. Вам лучше?" Припечатав доктор убийственным взглядом, Ленка ушла в душ. з а м к н у т ы й круг. Пробурчала она, задергивая штору. Когда это кончится? Зато, согласитесь, ситуация пугает вас уже меньше. Раздался голос доктора по другую сторону занавески. Рука дернулась. Бутылка с гелем для душа выскользнув из пальцев, шлепнулась на ногу. Ленка в з в ы л а О, простите, мы подождем в комнате. Отозвался доктор Герд. Ленка мысленно застонала. Леночка, нам нужна ваша помощь. Сразу переходя к делу, произнес доктор. Едва она помытая вернулась к гостям. Помощь? Зачем? Какая? Слишком долго объяснять. Идемте сами увидите. Понимая, что по-другому от нее не отстанут, Ленка сдалась. Возле дома с разбушевавшимся п о л т е р г и с т о м толпился народ. Хозяйка в окружении соседей с ужасом наблюдала. Как хлопают двери и вылетают на улицу ее вещи. Захваченная зрелищем, она не сразу обратила внимание настоящую рядом незнакомую с к л о к о ч е н у ю девушку в надетом наизнанку свитере. Круглыми от удивления глазами та смотрела на творящееся безобразие. Ну и что мне делать? Обращаясь сама к себе, произнесла странная особа, шизанутая какая-то. подумала хозяйка на всякий случай отодвинувшись. Поговорите с ней, указывая на призрака, произнес доктор. Это Домна, она жила здесь около ста лет назад. И сейчас живу, р я в к н у л а баба, стоящая на крыльце. Вид ее неопрятный и злой совершенно не располагал к разговору. И чего она хочет? спросила Ленка по-прежнему обращаясь к доктору. п р и з р а ч н а я тетка ее пугала. Нахалка, возмутилась-то, могла бы и у меня спросить. И чего вы хотите? С трудом пересиливая страх, просипела Ленка. А пусть они вещи мои не трогают. Так и мы скажи. Кому? Ленка обвела взглядом толпу. А вот этой вот. Тетка откнула пальцем, похожим на сосиску, стоящую рядом с Ленкой женщину. Она говорит, чтобы вы не трогали ее вещи, заявила Ленка хозяйке. Еще и буйная к тому же, подумал Ата, сделав еще один шаг в сторону. В голове билась мысль, что от психов, как и от собак, надо отступать потихому. Кто говорит? Осторожно спросила она. Да тетка это, ответила Ленка, кивнув на женщину призрака, которая перестав швыряться. Следила за разговором. Родственница ваша, как ее? Домна. Хозяйка перестала пятиться. Домна? А откуда ты про нее знаешь? Ленка задумалась. Да как вам сказать? Проходимка. Поняла хозяйка. Вы спросила у кого-то о прабабке, а теперь в доверии втирается. Мысли рванулись к припрятанным на чердаке деньгам, что мигом придало решимости. А ты вообще кто такая? Бросилась она в бой. Никто, рассердилась Ленка, видя, что разговор уходит в сторону. Домна шарахнула об стену о цинковым а н н тазом. Хозяйка взвизгнула. Ну что я говорила? Победоносно воскликнула Ленка. Да какие вещи-то! Сдалась женщина. Самовар, прялку и шаль! Рявкнула Домна. Самовар, прялку и шар. послушно повторила Ленка шаль б е столач шаль с розами мне ее матушка подарила шаль с розами поправилась Ленка хозяйка посмотрела в пустой дверной проем да она же сгнила от старости ну и что не сдавалась домна пусть бы себе лежала ну в общем она не хочет чтобы вы ее вещи трогали понимая что спор может затянуться подытожила Ленка А то она вам жизни не даст, не дам, подтвердила Домна. Ну ладно, неуверенно произнесла хозяйка, приглядываясь к собеседнице. Вспыхнувший в ее взгляде интерес Ленке не понравился. А вы что, экстрасенс? Нет, ответила Ленка, чувствуя, что пора уходить. И начала отступать к к аллитке, пытаясь затеряться в толпе собравшихся зевак. Ой, подождите, девушка! А можно у вас спросить? Хозяйка поспешила следом. И я, и мне спросить, послышалось со всех сторон. Не выдержав, расталкивая людей локтями, Ленка вырвалась на свободу и перешла на бег. Ничего, привыкнет. Глядя ей в о с в е д улыбнулся доктор. Затем перевел взгляд на успокоившуюся домну. А вы, дорогуша, держите себя в руках. Девочка у нас одна, ее беречь надо. И с отеческой любовью вновь посмотрел на убегающую Ленку.